В бассейне реки Припяти также признали Миндовга своим сюзереном. В большинстве этих случаев продвижение литовцев было следствием не открытого завоевания, а соглашения с русскими. В связи с этим следует заметить, что Полоцк находился под немецкой угрозой с того времени, как немцы укрепились в бассейне Западной Двины. Пинск располагался в районе Турова, который был разорен монголами в 1240 году, хотя сам Пинск избежал разрушений в то время. После этого его князья находились в постоянном страхе перед новым монгольским набегом. Таким образом, как Полоцк, так и Пинск нуждались в защите, каждый от разных врагов, вследствие этого они, наряду с некоторыми другими белорусскими городами, приветствовали литовских князей, с их окружением, как надежных защитников. Литовцы были свирепыми воинами, хотя в то раннее время им недоставало дисциплины и вооружения, а многие литовские князья проявили себя выдающимися военачальниками, особенно после того, как они познакомились с русскими приемами и методами военной подготовки. Результатом литовского проникновения в Белоруссию явилось быстрое распространение русской культуры среди тех литовцев, которые находились на службе у Миндовга и Тофтевила, и создание того, что можно было бы назвать прорусской партии среди группы литовских князей и клановых вождей. С другой стороны, продолжающееся противостояние другой литовской знати политики централизации, проводимой Миндовгом, вело к формированию Старо-Литовской партии, которая во многих случаях стояла на антирусских позициях как с точки зрения политической, так и культурной. Несмотря на его собственную прорусскую ориентацию, Миндовг оставался лояльным по отношению к литовскому языческому культу вплоть до 1250 года, когда он заявил о своем обращении культуры римско-католическую веру. Это был чисто политический шаг, рассчитанный на то, чтобы обеспечить себя поддержкой со стороны папы для предотвращения каких-либо нападений тефтонских рыцарей на Литву в будущем. Даже после своего обращения в втайне продолжал поклоняться старым богам. Папа, естественно, был доволен его обращением и послал мендовгу в свое благословение, а также королевскую корону, 1252 год. Миндовг со своей стороны уступил часть Жмутского региона Тевтонскому ордену. Упрочив свой престиж благодаря новому титулу и не опасаясь по крайней мере в текущий момент нападений со стороны тевтонских рыцарей, Миндовг мог переключить свое внимание на отношения с князьями Галича и Волыни. Выяснилось, что обе стороны больше были расположены к достижению согласия, нежели к продолжению войны. Даниил Галицкий нуждался в союзниках для борьбы с монголами, а Миндовк знал, что его мир с тевтонскими рыцарями не более чем временное перемирие. Около 1251 года князь Даниил Романович у которого умерла первая жена, женился на племяннице Миндовга, сестре Тофтевила из Полоцка. Некоторое время спустя сын Миндовга, Войшелк, по-литовски Вайшелга, был крещен в соответствии с обрядом греко-православной церкви. В эту веру обратился также и Тофтевил. После коронации Миндовг назначил Войшелка своим наместником в Новгород. Однако Войшелк с пылом искреннего Неофита выразил желание принять монашеский постриг и отказаться от своих княжеских прав. Он предложил своему отцу передать княжение в Новгородке одному из сыновей Даниила. Соглашение по этим пунктам было достигнуто между Даниилом и Мендовгом, в конце 1254 года. Сын Даниила, Роман, прежде претендовавший на австрийский трон,